Утром я встал рано и первым делом открыла записную книжку отца. Еще просматривая ее в первый раз в кабинете папы, я обратила внимание на международный номер и рядом с ним трижды подчеркнутое имя Марта. Позвонив на переговорный пункт, я справилась о коде и узнала. Абонент проживает в Риге. Что совсем меня не удивило. Но кому звонил отец? И что имел в виду, написав имя Марта? настоящее имя моей бабки или так звали женщину, которой он звонил. Бабуля, когда мы были с ней в Риге, сказала мне, что все ее близкие погибли во время войны. Так ли это? Вдруг отцу удалось разыскать кого-то из родных или просто знавших ее? Вполне возможно. Я могу позвонить по этому номеру и узнать. С одной стороны, почему бы и нет, «Но как объяснить, что, собственно, меня интересует?» Пока я размышлял над этим, проснулся Сашка. «О чем задумалась?» – спросил он, приглядываясь ко мне. «Отец кому-то звонил в Ригу», – ответила я. «Не только звонил! Он туда ездил!» – огорушил меня Сашка. «Когда разыскивал этого Вернера, он же родился в Риге, хоть и был немцем!» «И что? Откуда мне знать?» Я же все эти бумаги увидел только вчера, а отец твой занимался поисками несколько лет, еще до того, как подбил самой ловоклад искать. Надеюсь, мы в Ригу не поедем. У меня-за границы изжога я Россию люблю. А что, если позвонить? Позвони, хуже от этого не будет, пожал он плечами. Только как ты намерен объясняться? Или латышский ты тоже знаешь? Отец точно его не знал. И если как-то справился, я понятия не имела, что скажу человеку, чей номер был в записной книжке, но уже потянулась к телефону. Гудки, трубку никто не снял. В крайней досаде я повесила ее, теперь мне казалось, что дозвониться очень важно. — Какие у тебя планы на сегодня? — проявил интерес Сашка. — Выяснить, кому звонил отец, — буркнула я. «Это я уже понял. Больше ничего?» Я покачала головой. «Тогда я ненадолго отлучусь. Надо отвезти папку. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Не возражаю. Только письма не трогай. Они твоим хозяевам не нужны, раз там нет ничего для них полезного. Лучше бы...» «Они написаны до войны. Так что о кладе там не может быть ни слова. Это на тот случай, если ты усомнился в качестве моего перевода». «Ни в чем я не усомнился!» – обиделся Сашка. Переоделся и, взяв папку, вскоре уехал. Я звонила еще несколько раз, теряя терпение и набирая номер все чаще. Когда прошло два часа, и я совсем отчаялась, трубку неожиданно сняли. Женский голос что-то произнес, должно быть по-латышски, а я разволновалась в основном от того, что к разговору так и не подготовилась. «Простите», — произнесла я, — «вы говорите по-русски?» «Да», — ответила женщина с некоторым удивлением. «Пожалуйста, выслушайте меня. Ваш номер я нашла в записной книжке отца. Он умер несколько месяцев назад, и я... А как его фамилия?» — спросила женщина. «Ковальчук. Меня зовут Жанна. Я...» «Александр Иванович умер», — ахнула женщина. «Боже мой, какое несчастье! Вы были знакомы?» «Конечно! Он приезжал к нам, к моей маме. Неужели он вам не рассказывал? Моя мама Степанова Софья Григорьевна, а я Татьяна». «Нет, папа ничего мне не говорил. Дело в том, что я учусь в Италии, и последние несколько лет мы виделись редко». «Да, я знаю, и о вас, и о Яночке». Мама так радовалась, он и фотографии привозил. «Ваша мама? Простите, ради бога, мы родственники?» «Нет, она когда-то была няней вашей бабушки. Из ваших родственников никого не осталось. Александр Иванович разыскал нас четыре года назад, когда еще жива была моя мама. «Татьяна, мне необходимо с вами поговорить. Вы не возражаете, если я приеду. Я не буду вам в тягость, поверьте. Остановлюсь в гостинице и отниму у вас совсем немного времени. Конечно, приезжайте. Я могу прислать вам вызов. Я перезвоню вам позднее, если вы не против, и мы обо всем договоримся. Буду ждать. Мы простились. В этот момент хлопнула дверь и появился Сашка. Твои друзья могут быстро сделать визу. Мы едем в Латвию. Так я и знал! Возмутился Сашка. «Ну нахрена нам, Латвия, скажи на милость?» «Ты хочешь найти клад?» «Что я хочу? О том я тебе вчера сказал, но ты бессердечно ответила «посмотрим». «Хорошо. Твои друзья хотят? Тогда пусть пошевелятся. Должна же быть от них какая-то польза».